Предложим теперь наше объяснение, возможный ответ на поставленный вопрос. В 1933 году, к 15-летней годовщине создания Красной Армии, была подготовлена художественная выставка «15 лет РККА». РККА – рабоче-крестьянская Красная Армия. Выставка открылась в столице, ей придавалось большое значение. Проведение ее рассматривалось как важное государственное мероприятие. Среди представленных на выставке работ наиболее успешной была признана скульптура шервуда «Часовой». Она стала фактической эмблемой всей выставки. Изображение «Часового» многократно тиражировалось и широко распространялось. Солдат в длиннополой, именно до пят, утепленной шинели фактически тулупе военного образца, в буденовке, в руках винтовка с примкнутым штыком. В 1933 году вышла книжка, посвященная выставке ⁇ художественная выставка 15 лет РККА ⁇ Издание представляет собой набор репродукций избранных произведений, экспонировавшихся на выставке. На обложке изображение часового. Из Москвы выставка была переведена в Ленинград и развернута в залах этнографического отдела Русского музея. На обложке каталога, марка выставки, так и написано «Работа Щуко. Стилизованное изображение Чистового». Переехала экспозиция в Харьков, и скульптура Шервода была установлена прямо перед входом на выставку. На обложке соответствующей брошюры, выпущенной в Харькове в 1935 году, тоже помещено графическое изображение работы Шервуда, Примечание. Кузин. Воспоминания, произведения, переписка. Страница 166. Художественная выставка 15 лет РККА». Специальный выпуск Центрального органа Революционного военного совета СССР «Красная звезда». Москва. 1933 год. 15 лет РККА. Художественная выставка «Русский музей Ленинград». 1933 год. Художественная выставка «15 лет РККА. Харьков». 1935 год. Конец примечания. После смерти скульптора, уже в 1955 году, был издан очерк с иллюстрациями, повествующий о творческом пути Шервуда, автор Рогачевской. Успех часового назван в очерке беспримерным, место работы Шервуда на выставке определено как центральное. Примечание. Рогачевский. Леонид Владимирович Шервуд. Москва. 1955 год, страница 23, конец примечания. Думается, есть все основания предположить, что впечатление от работы Шервода могло отразиться в станцах и стихах о Каме. Речь не о том, что Мандельштам был на выставке 15 лет РККА. Она вряд ли могла быть ему особенно интересна, хотя саму возможность такого посещения исключить нельзя. Был же он на юбилейной выставке «Художники РСФСР» за 15 лет, правда и выставка была другого свойства. Более вероятно, что Мандельштам видел одну из многочисленных репродукций с изображением часового. Уже после того, как автор данной книги пришел к выводу, что шинель до пят может иметь отношение к скульптуре шервода Он, автор, обнаружил весомое, думается, подтверждение этой гипотезы непосредственно у Мандельштама. Для станцев 1935 года пробовалась поэтом такая строка. Это стих, завершающий описание Шинели. «Земного шара, первый часовой». Как видим, рассказ о Шинели заканчивается словом, прямо указывающим на уже широко известную работу Шервуда. То, что часовой Шервуда приобрел значение символическое, вполне объяснимо. Выставка 15 лет РККА» была приурочена к 23 февраля 1933 года, а немногим ранее, 30 января, к власти пришел Гитлер. Нацисты стали хозяевами в Германии. Это обстоятельство не могло не выдвигать на первый план идею обороны, готовности к вероятной войне. К маю-июлю 1935 года, когда Мандельштам писал «Воронежские станции», было уже вполне понятно, что Гитлер собой представляет, и чего от него можно ожидать. Поэтому описание долгополой шинели во второй фактически строфе станцев, хотя она не во всех изданиях выделяется, стоит на своем месте и логически продолжает первую «Впереди возможно война. Надо быть со своей страной». Фрейден Обоснованно усматривает прообраз долгополой шинели из танцев 1935 года, шинели Сталина. Примечание. Фрейдин. Долгое эхо. Поэтическое пространство Урала и воронежские стихи Мандельштама. Осип Мандельштам и Урал. Москва, 2009 год. Страница 87. -я. Конец примечания. Но это предположение не входит в противоречие с нашей гипотезой. Одна шинель вполне могла дополнить другую. Вернемся к образу Москвы в творчестве Мандельштама 1930-х годов. Москва. Стоит в центре происходящих в мире событий и точно, адекватно их оценивает. Москва слышит, Москва смотрит, Зорка смотрит в явь. Пароходик с петухами, 1937 год. Поэт, осознавший свою роковую ошибку, Дичок, испугавшийся света, хочет стать рядовым той страны, у которой попросят совета все, кто жить и воскреснуть должны. Вариант к стихам о неизвестном солдате. 1937 год. В своей классической работе «Мандельштам. Гражданская лирика 1937 года» Гаспаров, говоря о просталинских стихах, пишет. Мандельштам, пишущий гражданские стихи, с готовностью по совести стать рядовым на призыв и учет советской страны. Этот образ, который плохо укладывается в сложившийся миф о Мандельштаме, борце против Сталина и его режима, Миф этот складен и ярок, но он слишком упрощает действительность. Мандельштам написал в 1933 году эпиграмму против Сталина, за которую в конце концов и погиб. И Мандельштам написал в 1937 году оду в честь Сталина, которая его не спасла. Историк должен объяснить, как эти два произведения, два образа мыслей, совмещались или сменяли друг друга в сознании Мандельштама. А для мифа достаточно объявить, что одно из этих настроений было настоящим, а другое не настоящим, и им можно пренебречь. В 1917 году лютое стихотворение об Октябрьском временщике, в 1918 году «Спокойное, мужайтесь, мужи, перед новым трудом», в 1921 году «Программа, культура должна быть советником государства», в 1928 году «Чувствую себя должником революции», но приношу ей дары, в которых она пока не нуждается. В 1930 году четвертая проза «Разрыв и вызов власти, отступившейся от заветов революции, от великого, могучего, запретного понятия класса» в 1933 году эпиграмма на Сталина как этический выбор Добровольное самоубийство. Смерть художника как высший акт его творчества, по старому выражению самого Мандельштама. Он шел на смерть, но смерть не состоялась. Вместо казни ему была назначена ссылка. Примечание. Под одой в честь Сталина имеется в виду воронежское стихотворение когда б я уголь взял для высшей похвалы. Конец примечания. Это означало глубокий душевный переворот, как у Достоевского после Эшафота. Несостоявшаяся смерть ставила его перед новым этическим выбором, а благодарность за жизнь определяла направление этого выбора. Мандештам называл себя наследником разночинцев, и никогда не противопоставлял себя народу, а народ принимал режим и принимал Сталина. Кто по памяти о революции, кто под влиянием гипнотизирующей пропаганды, кто из отупелого долготерпения? Среди этих стихов есть очень сильные, есть очень слабые, но считать их все неискренними, или написанными в порядке самопринуждения. Невозможно. Трагизм судьбы Мандельштама от этого становится не слабее, а сильнее, когда человека убивают враги. Это страшно. А когда те, кого он чувствует своими друзьями, это еще страшнее. Ощущение этого трагизма всюду присутствует в этих поздних, приемлющих стихах Мандельштама. От этого они так сложны и глубоки, и так не похожи на официозную советскую поэзию. Примечание Гаспаров. Мандельштам. Гражданская лирика 1937 года. Москва. 1996 год. Страницы 17-18. Конец примечания. Подобно тому, как в 1916 году Москву для Мандельштама открыла Марина Цветаева, так в эти 1930-е годы, в особенности в 1937 году, после возвращения из Воронежской ссылки, новую советскую Москву, которую поэт хотел понять и принять, олицетворила для него... Лиля Попова, первая жена Яхонтова. Ее официальная фамилия в это время — Цветаева, по второму мужу-композитору. Несомненно, должна была вызвать у Мандельштама соответствующие ассоциации, тем более что сильный характер Лилии в определенной степени напоминал натуру Марины Цветаевой. Двоящийся образ — «Москвы женщины» возникает в стихах 1937 года, ей адресованных. В губы горячие вложено Все, чем Москва омоложена, Чем молодая расширена, Чем мировая встревожена, Грозная утихомирена С примесью ворона-голуби. Надежда Яковлевна Мандельштам и Эмма Герштейн характеризуют в своих мемуарах Попову как искреннюю сталинистку. Это подтверждает ее дневник. Вот, к примеру, запись от 19 августа 1937 года. «Я хочу первоклассно, превосходно Создать работу к двадцатилетию. Примечание имеется в виду к двадцатилетию Октябрьской революции. Конец примечания. Как наши летчики взяли Северный полюс, так и я возьму эту высоту. Я хочу это ради того, что люблю наших людей и одного из них. Ради него и ради них я это выполню. Я не могу не гордиться тем, что живу сегодня в нашей стране. Вот почему необходимо изучать еще и еще Ленина, Сталина, Маркса. Нужно прививать художественный вкус к марксистской мысли, любовь к ней, восхищение величием этих мыслей, двигающих прогрессом человечества. Это можно любить как своего ребенка, как любимого человека. Суть дела – параллельное движение двух гениев, Ленина и Сталина, на протяжении временного отрезка с 1900 по 24 год. Примечание. Архив Яхантова и Поповой. РГАЛИ. Фонд 2440 Опись первая. Единица хранения 425. -я. Конец примечания. Согласно мемуарам Надежды Мандельштам, Яхантов не был столь идеально непоколебим и оптимистичен. 16 июля 1945 года он покончил с собой, выбросившись из окна. Как полагала Надежда Мандельштам, Яхантов сделал это в припадке страха, боясь ареста. Лиля же Попова, судя по архивным материалам, была человеком убежденным и цельным. Даже арест второго мужа, Цветаева, не смог поколебать ее советских убеждений. Лиля свято верила именно... «В исправительное значение место пребывания ее мужа», пишет Эмма Герштейн. Она ездила к нему на свидание и очень хвалила начальника лагеря, характеризуя его как замечательного психолога и педагога. Мужа своего она считала виноватым. Он вел дневник, где высказывался в духе Ницше, Шпенглера и все такое. Брезгливо заключила Лиля, рассказывая Наде и мне об этой печальной истории. Она была на стороне московского следователя, который вызывал к себе Цветаева и учил его уму разуму. Все было бы хорошо. Но Цветаев не выполнил условий, поставленных следователем. Он не должен был никому рассказывать об этих своих посещениях. К несчастью, Лиля говорила об этом мягко и жалостливо. Цветаев сделался истерически болтлив. Примечание. Герштейн. Новое о Мандельштаме. Страница 114. Конец примечания. Цветаева выпустили в 1939 году. Потом он жил на поселении. Интересно, что Цветаев... Знал в заключении о новых стихах Мандельштама, очевидно от его Лили. Так в письме к ней из лагеря, в Оркута, от 21 апреля 1937 года, Осип Мандельштам еще находился в Воронежской ссылке, Цветаев пишет. Слушал последнее известие по радио. «Наушники, наушнички мои!» И так далее. Я поражаюсь вашей весне. Мысленно брожу между деревьев. Дождь стучит по ободу шляпы. Пахнет какими-то цветами. Слова, слова, вечно недосказанные слова и неутоленное желание. Примечание. Архив Яхантова и Поповой. Рогали, фонд 2440. -й. Опись первая, единица хранения 611, лист 58, конец примечания. Как видим, Цветаев цитирует здесь мандельштамовское стихотворение «Наушнички, наушники мои», написанное в Воронеже тоже весной в апреле, но на два года раньше, в 1935 году. Михаил Цветаев и позднее интересовался творчеством Мандельштама. Так в письме к Поповой от 18 декабря 1942 года из ссылки он просит. «Очень меня интересует твоя поэтическая работа. Стихи О.Э. Обязательно пришли тоже». Примечание. Архив Яхантова и Поповой. Ргали. Фонд 2440, опись первая, единица хранения 612, лист 2. Конец примечания. Лилия Попова была, безусловно, человеком неординарным. Черноволосая, с седой прядью, и голубая нитка славы в ее волос пробралась смоль, Чернобровая, северокавказская казачка Лиля нравилась поэту. Из простой рабочей семьи, волевая и талантливая, актриса, режиссер, художница, живописью она занималась с известным художником Лабасом, она представляла, думается, новый для Мандельштама тип человека, прямого, сильного. Готового к труду и обороне, не казалось, сомнений. Это лишь казалось. Лиля была человеком убежденным, но, что называется, не железобетонным. В таком человеке воплощался пафос нового государства, новой Москвы. Государственность же, так сказать, всегда входила в сферу интересов Мандельштама. Знавший его еще в молодые годы композитор Артур Лурье писал. Стихия музыки питала его поэтическое сознание, как и пафос государственности, насыщавший его поэзию. Примечание. Лурье. Чешуя в неводе. Осип Мандельштам и его время. Страница 196 Артур Лурье пишет о раннем Мандельштаме, но его утверждение может в той же мере считаться верным и для Мандельштама позднего. Были ли правоверно-сталинские убеждения Мандельштама лишены сомнений и колебаний? Произошел ли полный разрыв с предшествующим Воронежу бунтарским периодом? Безусловно, нет и адогматичный по природе Мандельштам перестал бы быть Мандельштамом, если бы это случилось. Аверенцев дал исключительно точную и ставшую уже общим местом характеристику Мандельштама, назвав его одним из виртуозов противочувствия. Таким поэт остался до конца. Примечание. Аверенцев. Судьба и весть Осипа Мандельштама Аверенцев и Мандельштам Статьи и материалы, страница 70 Конец примечания Наряду с признанием своей вины, воспеванием вождя и стремлением идти со всеми в ногу, параллельно звучит в творчестве Мандельштама другой мотив по количеству стихий этого рода уступают просталинским, но они не становятся от того менее значимыми. Дело не в количестве. Вообще прямолинейного и однозначного в Мандельштаме не было, о чем и заявлено в воронежских шутливых и в то же время вполне серьезных стихах. «Это какая улица?» Улица Мандельштама. Что за фамилия чертова, как ее не вывертывай, криво звучит, а не прямо. Мало в нем было линейного, нрава он не был лилейного. И потому эта улица, или вернее, эта яма, так и зовется по имени этого Мандельштама. Апрель. 1935 года.